Вечером, когда Лолита, вдоволь наобщавшись с доктором, улетела в свой лагерь на севере, мы устроили небольшой военный совет. Решали, что делать дальше. Пришло сообщение лично от Биверева. Адмирал сухо поздравил всю компанию с выдающимися достижениями, сообщил, что сведения интересны, и подробной расшифровкой записи уже начал заниматься соответствующий отдел. А задача была последняя фраза. «Ничего не предпринимайте до особого распоряжения». Узнаю стиль его высокопревосходительства, разочарованно сказал доктор. Когда он не выходит на визуальную связь в реальном времени, а посылает лаконичное и предельно сжатое текстовое сообщение, то хочет сказать следующее: Отцепитесь, у меня полно других забот. Потом разберёмся с герметическими чудесами. Значит, в солнечной системе происходит некие события. Франс, ты ведь принимаешь новостные каналы по линии Планкта. Что случилось? Никаких достойных внимания происшествий за последние дни не отмечено, ответил Карабас. Ураган в Карибском море, террористические акты в Северной Африке, проведённые боевиками нового джихада, авария на борту британского гражданского судна, направлявшегося к Сириусу, жертв нет, пассажиры эвакуированы. Повышение активности космических аппаратов великих держав не отмечено. Необычное повышение цен на металл на лондонской, нью-йоркской и сингапурской биржах. Почти на 7 процентов. Только последнее сообщение может хоть немного насторожить, вздохнул Венни. Жалкие 7 процентов в объемах мировой торговли – это, знаете ли, гигантская сумма. Так, друзья, а сейчас объясните мне внятно, что значит «Адмиральское ничего не предпринимайте». Надеюсь, он не приказывает свернуть исследование? Отныне наши любительские опыты на белых мышах Называется исследованиями, скептически отозвался Крылов. Только Лалита может похвалиться серьёзной научной командой, которую она притащила с Марса. А мы занимаемся, простите, фигнёй. В каждую дыру надо отправлять оснащённую по высшему разряду экспедицию с лучшей аппаратурой. Что могут сделать два биолога, один андроид и мальчик на побегушках, роль которого выполняет Сергей? «Вот сейчас кто-то огребет», — возмутился я. «Не мальчик на побегушках, а господин штаб-офицер флота Его Величества, подучив правила субординации. А вам, Веня, могу сказать, что распоряжение Биберева в переводе на доступный язык означает «не лезьте на рожон». Адмирал может опасаться того, что мы спровоцируем ненужное столкновение с чужаками и так залезли всеми конечностями на их территорию». Так ещё начали пользоваться не предназначенной для людей транспортной системой. Вы имеете в виду дороги? Конечно. Вообразите такую ситуацию. На Кронштате не знаю, откуда появляются какие-нибудь разумные инопланетные твари, которые без разрешения забираются в один из наших кораблей и улетает по своим делам. Как мы на это отреагируем? Правильно? Беспредел. А ну не трогайте то, что вам не принадлежит. И вообще, пошли вон отсюда. Нечего глазеть и трогать грязными лапами достижения земной цивилизации. Сломаете. Вот примерно такую реакцию на наше навязчивое любопытство можно ожидать от чужаков. Логично. Ой-вей, ещё как. Улыбнувшись, кивнул Гельго. Будет очень неприятно узнать на завтра, что они аннигилировали Ромеля, а Лолиту превратили в жабу, чтоб не поводно было. Вдруг злочестные обитатели planetki, которую мы поименовали Карфогином, оказались именно в такой ситуации. Узнали нечто, чего знать не должны. А в результате там появились хозяева увязанной на Гермес транспортной сети и устроили немножко геноцида. Стоп, поднял руку Коленька, будто первоклассник на уроке. Как вы сказали, док? Транспортная сеть? А что? Очень может быть. Вот вам и сравнительно правдоподобное объяснение назначения Гермеса. Нечто вроде узлового терминала. Вокзал, станция пересадки для транзитных пассажиров. Поэтому-то люди чужаков никогда не видели. Они кратковременно появляются на дорогах, переходят от точки выхода к требуемой точке входа и снова исчезают. Снова подключаем в воображение. Допустим, Вам необходимо переправиться из системы Днеба, а это 1.500 световых лет отсюда, на Ригель, то есть Бету Ориона, в 800 годах, а потом, например, на Га Крокс, более известным под именем Гаммы Южного Креста. Совокупное расстояние умопоправительное 740 парсек. В общий смысл понятен. Шумно восхитился Гельго. Достаточно пройти 800 м по дороге до следующей точки сингулярности, и ты оказываешься в 1000 световых лет от родного дома. На Deneb попил кофе, позагорал на пляже Хигеля, обедать отправился в лучший ресторан Гакрукса. Шикарно. Снова утрируете. Галактика у нас большая. Несколько десятков, а может и сотен миллиардов звёзд. Нам Гарантировано известно, что разумную жизнь породили минимум две системы: солнечная и 18-я Скорпиона. Поправочка вмешался Сигил. Карфоген мог бы чинить какую-нибудь колонии. Какая разница? Так вот, следуя теории неизбежности Вениамина Борисовича, можно сделать вывод, что жизнь и разум бесконечно разнообразны. Люди является только одной уникальной формой жизни среди бесконечного множества разумных медуз, черепах, баобабов и разноцветных человечков. Так? Предположительно, – осторожно сказал доктор. Доказательств-то нет, и отыскать их крайне затруднительно. А вдруг пространство-время конечное? Да хоть обнаруженные нами карманы, посмотрите. Система, замкнутая на самое себя. Но вот конкретный вопрос. Если вселенная всё-таки конечна, ограничена, значит и количество разумных видов может быть ограничено. Вы на что намекаете, Николай? На хмурюса Гельгу? Решительно не могу ухватить нить ваших рассуждений. Вдруг не позволите вас разочаровываться. Откуда мы знаем? Вдруг именно вид Homo sapiens Действительно является единственной, окончательной и неповторимой вершиной эволюции углеродных клеток. Заметьте, я сказал углеродных, а не кремниевых. На Геримесе жизнь углеродная, на Афродите тоже. Все до единого примитивные микроорганизмы, найденные нами в других мирах, имеют углеродную основу. Правильно? Уникальным исключением из общего правила жизнь Являлись хищники СВ-426. Но по заключению комиссии КББ они были туда завезены, не знаю, когда и неизвестно кем. Причём звери могли оказаться существами искусственными, результатом творчества гениальных биоинженеров. Может быть, эволюция не виновата в появлении этих животных. Начинаю понимать. Просиял доктор Вы говорите не о бесконечном множестве разумных видов вообще, а Ну это же бред. Теорию гелиоцентризма одно время тоже считали бредом, причём наказуемым костром, торжествующе заил Коленька. Вносим исправление в ваши замечательные выкладки. Бесконечное множество разумных существ заменяем бесконечным или конечным множеством разумных людей. Углерод истинный творец жизни, создал человеческую вселенную в немыслимом многообразии. Люди основной и единственный носитель разума. А уж по какому пути шло развитие различных человеческих цивилизаций? Дело десятое. Техногенное, биотехническое, духовное, энергетическое, информационное, нематериальное. Это уж вы загнули. поматал головой Гельгу. Человек и вдруг нематериальная цивилизация. Нам надо носить одежду, делать посуду для еды, оружие для самообороны от диких зверей, орудия труда. Слом. Читайте труды старинного философа Фридриха Энгельса, а конкретную брошюру о происхождении человека. Никогда не мог заподозрить вас, доктор, в симпатиях к коммунистической идеологии. фыркнул я. Да причём тут коммунизм? отмахнулся Виня. Значительная часть социально-экономических выкладок Маркса и Энгельса ещё никто не опроверг. Классовое деление сохраняется доселе. А настоящий социализм, возник в Европе конца 20-го, начала 21-го века, да только не видишь жёстко планируемой экономики и трудовых армий по Троцкому. А как общество с максимальной социальной ответственностью перед гражданами Мы, однако, ушли в сторону от главного стратегического вопроса. Итак, Коленька выдвинул новую теорию, имеющую все права на состоятельность, оригинальность и некоторую обоснованность. Друг мой, вы можете прямо сейчас сформулировать основные постулаты? Кажется, всё необходимое сказано, но если вы хотите. Первое. Жизнь, развивающаяся путём естественной эволюции, может быть основана только на углероде. Спорно. Ну да ладно, переживём. Дальше. Вершиной такой эволюции, носителем разума является человек. В зависимости от природных и общественных условий Homo sapiens может создавать различные типы цивилизаций. Первый тезис очень сомнителен. Второй более-менее достоверен. Не исключено, что наш биологический вид происходит из единого источника. Назовём его Эдем. Расселение людей по отдалённым звёздным системам наверняка не было случайностью. Возможно, возможно. Ещё? Что ещё? Хватит пока. Остальное, в частности, и дополнения. В качестве доказательства могу привести наше открытие в Саванне и на острове. Человеческие останки, которые никак не могли принадлежать нашим соотечественникам Земли. В 1989 году, знаете ли, человечество даже не подозревало о существовании Гермеса. Радиоуглеродный и спектральный анализ костей вас не убедил? Убедил. Ошибки быть не может. 100 раз проверили и перепроверили. Выводы договориться с чужаками можно. Хотя бы потому, что они люди. Пускай и другие. Посидеть за рюмочкой, перетереть ударить по рукам. Кстати, насчёт рюмочек. Мне плохо бы поужинать. Только давайте останемся на Франци и Осифи. Не хочется ехать в город. Любому человеку, хоть маломальски знакомому с историей, идея о причинной связи между войной и врождённой деструктивностью человека кажется просто абсурдной. От вавилонских царей и греческих правителей до государственных деятелей современности Все и всегда планировали свои войны, исходя из самых реальных оснований, тщательно взвешивая все за и против. Причём мотивы, цели могли быть самые разные: земли полезные ископаемые, богатства и рабы, рынки сырья и сбыта, экспансия и самооборона, в число исключительных, нетипичных факторов, способных спровоцировать военные действия. Можно отнести жажду мести или разрушительную ярость малого народа. Но это большая редкость. Следует отметить, что мировые войны нашего времени, так же как все малые и большие войны прошлых эпох, были обусловлены не накопившейся энергией биологической агрессивности, а инструментальной агрессией политических и военных элитарных групп. Это подтверждается данными о частоте войн. от первобытных до высокоразвитых культур. Чем ниже уровень цивилизации, тем реже войны. О той же самой тенденции говорит и тот факт, что с развитием технической цивилизации число и интенсивность войн значительно возросли. Самое низкое их число у примитивных племён без постоянного лидера, а самое высокое у мощных держав с сильной правительственной властью. Ниже мы приводим таблицу числа сражений, которые провели важнейшие европейские страны в новое время. 1480-1499 годы. 9 сражений. 1500-1599. 87. 1600-1699. 230. 1700 1799 781 1800 1899 651 1900 1940 892 Сражения времён Второй мировой войны не учтены. Эрих Фромм Анатомия человеческой деструктивности 1973 год